Глава 4. Почти каждый пятый воин в отряде Горта либо умирал, либо уже был мертв. Хоть северяне и продолжали ликовать от первой победы, принц по немного отходил от пыла сражения и начинал осознавать произошедшее. — Так мы далеко не продвинемся, — подумал он, осматривая тела своих воинов. — Ваше Величество, милорд! — спрыгнув с коня, принялся вопить северянин, прискакавший со стороны конюшен. Лошади, они растерзаны, а те, что выжили, убежали к пруду. Остальные из нашего отряда поскакали на их поиски. Горд скорчил гримасу, сжал губы в узкую линию, всем видом показывая раздражение ситуацией. Затем принц запустил пятерню вслипшиеся от крови длинные волосы и потер голову. Он слишком устал, чтобы что-то на это ответить. Ему срочно захотелось выпить и желательно меда, чтобы взбодриться». Нужно было передохнуть, чтобы пробудить в своих людях оставшиеся силы и вдохновить их на славные ратные подвиги. Сейчас это было как нельзя кстати. «А что с провиантом?» — угнетенно спросил Горд. «Все цело, милорд. Сухари, копченое мясо, соленое сало. Вино и мед тоже нетронутые. Пострадали лишь кони. В лучшем случае половине воинов придется идти пешими». «Когда найдут оставшихся лошадей, сразу доложи мне». «Понял, милорд!» «А после этого отправляйся в цитадели. Разузнай последние новости у лорда Дьярви, особенно расспроси про успехи сиров Альрика и Асбьорна. Если прибудешь первым, то не покидай цитадели, пока не получишь новостей от них. Мы заночуем здесь, а с утра направимся в Ваутгейр. Найдешь нас там. Возьми себе еще двоих воинов для защиты». Горту было всего 18, но его плечи ломило, ноги гудели, а глаза закрывались. Он положил меч на замерзшую землю рядом с собой, тут же бросил топор. Расстегнув латы, Горд скинул их. Оставшись в одной кольчуге и рубашке из грубой кожи, принц припал спиной к стене дома под выбитым окном с оторванной ставней. Он сидел в сугробе, наблюдая, как его воины перетаскивают тела. Кого-то в братскую могилу, а кого-то кидая прямо в костер. 34 четыре. Столько оборотней насчитал Горд. Подошли оставшиеся отряды, которых принц направил в другие части поселка. Теперь пятьдесят один. Пятьдесят один оборотень. Два года назад я отбывал здесь ссылку и за время службы повстречал всего 12 тварей. А убил и того меньше, но чтобы полсотни в одном поселке... — Такого я еще не видел. Сколько же их в Черном лесу? — проговорил тридцатилетний северянин с копьем на плече. — Я слышал, что когда король Гаррет по молодости сжигал Черный лес, тысяча оборотней вырвалось оттуда, — ответил бородатый воин огрубевшим голосом. Горд лежал у стены с закрытыми глазами, будто спящий, но все прекрасно слышал, и даже более он и сам разделял их опасения. «А что, если волков и вправду тысячи? Такая тварь может растерзать целую деревню. Мало какой воин выстоит один на один с этим зверем. Нужно написать письмо». С этой мыслью Горд поднялся и подозвал воина с копьем на плече, кто больше всех напускал страху на окруживших его зевак. «Принеси мне еды, меда выпить, еще принеси два листа пергамента и чернила». Минут через двадцать у принца было все необходимо, и он решил расположиться в доме, под окнами которого отдыхал, слушая россказни воина с копьем. Стены жилища были выпачканы засохшей кровью. По полу от спальни до входной двери тянулся кровавый след. «Отсюда вывлокали тело прямо из постели!» «Бедолага!» — вслух произнес Горд. «Утвори как таковой не было». Глиняная посуда, и та была разбита. В углу была сложена маленькая печка, а в спальне соломенная лежанка на досках. Из-за низкого потолка Горту пришлось передвигаться по дому согнувшись. Найдя в дровянике пень, он приспособил его под стул, расправил пергамент и, макая заостренную палочку в чернила, принялся вычерчивать слова на коже. 27-й день 11-й полной луны 2349 года со дня Великого Разлома. Лорд Ярви, Сиральрик, мной отбит Салвейк. Состоялся ожесточенный бой с оборотнями. Убито полсотни волков, остальные бежали. Со своей стороны также понес потери. Звери демонстрируют коварство и некое подобие тактики. В целях экономии живой силы передвигаться и вступать в бой малыми группами запрещаю. Оборотни, захватив селение, устроили подобие гнезда или логово, Запасали человеческое мясо, готовились к зиме. Теперь можете высылать в поселок селян. Обязательно выделите хотя бы полсотни воинов для защиты. Выдвигаюсь к Аутгиеру. Принц Северного Королевства, сир Горд-Альмат. Горд развернул другой лист, вновь обмакнул острие палочки в чернила и принялся за новое письмо». 27-й день 11-й полной луны 2349 года со дня Великого Разлома. Дорогой отец и король всего Северного Королевства. В своем письме лорд Дьярви сильно преуменьшил бедствие, сразившее нашу страну. Не осталось ни одного уцелевшего поселка на всем востоке, а цитадели подвергаются постоянным нападениям. Силы защитников на исходе. Боюсь... что даже нашего войска не хватит, чтобы совладать с этой напастью. Их сотни, отец, а может и тысячи. Мне удалось отвоевать Солвейк, продвигаясь дальше на восток. Необходимо направить ко мне... Горд взял письмо и разорвал его на четыре части. Это всего лишь волки. Не я их должен бояться, а они меня. и унижаться перед отцом, что мне не хватает сил обуздать волчьи племя. Не буду. Чтобы потом Рольф усмехался мне в лицо и всем говорил о моей беспомощности, чтобы отец разочаровался во мне? Нет. Сколько бы их ни было, среди них нет ни одной твари, которая смогла бы сломить волю северян. Сотни лет мы боремся за эту проклятую духами землю. Это мое время, мой час, мой шанс доказать отцу и брату, что я достоин носить имя Альмадов. Подумал он. Горд прожевал кусок вяленого мяса, допил мех с вином и вышел из дома. Навстречу ему уже бежал посыльный. «Восемьдесят, милорд! Восемьдесят лошадей и еще три, которые поскачут со мной в цитадели! Доставь это лорду Дьярви лично в руки!» Горд вручил всаднику свернутые в трубочку письмо. Гонец молча забрал послание. «Войны!» — взревел Горд. «Доедайте ужин и седлайте коней!» Мы выдвигаемся к аутгиеру. Тридцать добровольцев останутся здесь для встречи селян и будущего гарнизона поселка. Затем они присоединятся к нам в дороге. Ну что, найдутся здесь среди вас добровольцы для сопровождения?» Солнце садилось, и начал идти снег. Люди от неожиданного приказа растерялись и не знали, что делать. Многие еще не успели отойти от похорон своих товарищей, но громогласной речи Горта... привели людей в чувство. По одному люди начали вызываться добровольцами и подходить к своему командиру. После он распределил уцелевших лошадей. Первым обеспечили конями конвойный отряд, затем наиболее опытных всадников. Сам принц решил идти пешком. Собрав провианты и оседлав лошадей, воины выдвинулись в поход на следующий поселок. Пройдя вниз по течению Вейга, отряд Горта прибыл в небольшую рыбацкую деревеньку. Она не была отмечена на карте, которую дал принцу лорд Дьярви. Уже темнело, и город послал вперед всадников, чтобы осмотреться. Воины галопом промчались по узким улицам деревни. В ней было всего с десяток домов, на берегу все еще остались рыбацкие сети. Остальные солдаты во главе с Гортом прошли по улицам, вламываясь в дома, но никого не было. Эта деревня была опустошена оборотнями, как и многие другие поселки. «Нет! Она лишь маленькое дитя! Оставьте ее!» — раздавалось чье-то рыдание в конце улицы. Добежав до всадников, Горт увидел, что трое его гвардейцев пытаются удержать пожилого мужчину, сильно исхудавшего и лысеющего. «Она всего лишь маленькое дитя!» Упав на колени, взмолился старик. Другой гвардеец отрывал девочку в окровавленных простынях от рук женщины, по-видимому, ее матери. На вид простолюдинки было не больше 30. Светловолосая девочка крошечными ручками цеплялась за подол матери. Она изловчилась и вырвалась из рук гвардейца, просто не сползла с ее тела на снег, обнажив ее. И тут Горд увидел на ручке у малютки следы зубов. Рана уже почти затянулась, но все еще кровоточила. — Она оборотень, поэтому гвардейца отнимал ее родителей, — понял принц. «Оставьте их!» – приказал Горд. Воины отпустили несчастных. Отец принялся обнимать и целовать девочку. «Спасибо вам, Сир, спасибо! Она еще дитя, она ни в чем не виновата!» Будто бы что-то, пытаясь доказать Горту, восклицал старик. «Она станет волком, нельзя ее оставлять, милорд!» – вмешался один из гвардейцев. «Простите меня, но быстрая смерть для вашей дочери будет избавлением от проклятия!» «Это лучше, чем то, что ее ждет!» Положив на плечо рыбака свою руку, сказал Горд. «Она не проклята, сир!» Спокойным голосом ответил старик. «Милорд! Луна!» Горд взглянул на небо. Он и не заметил, как наступила ночь. Из-за густых облаков едва пробивался свет звезд, а из плотной тучи плавно выплывала луна, озарившая лицо девочки. Ее голубенькие глазки, заблестели яркими желтыми бликами. Всхлипывание малышки сменилось плачем. Гвардейцы не отрывали от нее взгляда и держали мечи наготове. Тем временем плач сменился криком. Она вырвалась из рук отца. Горд еще прежде не видел обращения. Зубы ее начали выпадать, а из окровавленных десен полезли клыки. Маленькие острые зубы, как у волчонка. Глаза поменяли цвет на ярко-желтый. Когти, вырвавшиеся из фаланг пальцев, выдавили ногти. Горд услышал хруст костей. Все тело девочки менялось и перестраивалось. Лицо начало вытягиваться и приняло форму собачьей морды. Крик перестал быть человеческим, а стал звериным рыком. Горд сделал взмах топором, собираясь прекратить муки девочки, но перед ним выросла тощая фигура рыбака. «Нет!» – взревел он. Горд не сразу понял, что донеслось до его ушей. Крик или рычание зверя. «Уйди, старик!» Гигант схватил свободной рукой дряхлого мужчину за плечо, собираясь отшвырнуть в сторону. Но он, как вкопанный, остался стоять на ногах. Рыбак откинул ладонь принца и обеими руками ударил его в живот, да с такой силой, что Горд повалился с ног, топор вылетел у него из руки. А старик снова взревел. Овчинный тулуп, расшитый цветными заплатками, разорвался под напором мышц, освободившихся из заточения его дряхлого тела. Пепельные волосы стали угольно-черными, ноги в коленях надломились назад, и старик, на мгновение потеряв равновесие, припал к земле, но тут же, подняв голову, рывком бросился на горта. Это уже был не старик, исхудавший от голода, а оборотень. Когти сверкнули черной молнией перед лицом горта. Он еле успел перекатиться в сторону и избежал участи, быть разорванным, чего не скажешь об одном из его воинов, который, замешкавшись, не успел вынуть меч из ножен. Рядом стоявший всадник вонзил копье в грудь зверю, но тот, разъяренный, поднял воина как игрушку и быстрым движением оторвал ему голову. Трое северян, которых старик некогда просил пощадить дитя, вонзили серебряные клинки в его покрытой черной шерстью тела. Падая на колени и уходя из жизни, зверь размахивал когтями, пытаясь забрать с собой очередную жертву. Но все было тщетно, и волк повалился, испустив последний вздох. Горд поднялся с земли и увидел, что не зверь уже лежит перед ним, столь могучий и сильный, который выбил топор из его рук, а тот же немощный старик, стоявший на коленях несколько мгновений назад. «Дочь!» — вскрикнул гвардеец. Горд оглянулся, но ни ребенка, ни матери уже не было видно. — Найти! Обыскать все побережье, каждый дом! Протешите лес, что дальше на севере от реки! — скомандовал принц. Воины вскочили на лошадей и поспешили выполнить приказ. Оставшиеся выстроились вокруг обнаженного тела старика и начали шептаться. — Я еще никогда такого не видел. «Пять лет прослужил в цитаделях, но чтобы зверь назад в человека превратился после смерти, это что-то новенькое. Это потому, что он умер в первое полнолуние». «Да, точно. Вот поймаем мать с девчонкой и убедимся». Потихоньку разговоры стихли, и все разошлись. Было слишком темно, чтобы продолжать путь, да и опасно, поэтому Горт решил заночевать в деревне, а на утро выдвигаться». Он распорядился выставить патрули по периметру селения и дозорных. Через час, когда Горт уже собирался спать, прискакали всадники. Сначала одни из побережья, потом другие из долины. Оборотней видно не было. Позже прискакали воины, которые прочесывали лес. Всадники высыпали перед Гортом содержимое мешка, который привезли с собой. Там было шесть голов, две из которых человеческие. Они принадлежали несчастным матери, и ее дочери. Горд узнал голубые глаза маленькой запуганной девочки. «Сожгите их!» с равнодушием в голосе приказал он. Принц уже погружался в сон. Комнату освещал лишь лунный свет. От лежака пахло сухой травой, а от плаща под головой по-прежнему отдавало волчьим запахом. Горд снял с шеи плетеную веревочку с черным когтем, поднес ее к лунному свету. Внимательно осмотрев свой трофей, Принц положил его на пол рядом с собой и заснул. Луч солнца падал через разбитое окно прямо на лицо Горта. Он открыл глаза, надел на шею амулет и вышел к воинам. «Ты! Да, ты!» Обратился к Горт к молодому, рыжеволосому и бледнокожему солдату, стоявшему в дозоре. «Как тебя зовут, воин?» «Брун, милорд!» Робко ответил северянин. «Назначаю тебя приказчиком, Брун!» «Милорд, благодарю вас!» — с восторгом ответил паренек двадцати лет от роду. «Поднимай войска, вели всем готовиться к отъезду!» Горд еще не успел закончить речь, как паренек уже принялся будить спящих бойцов. А принц съел пару сахарей своих запасов и начал собираться в поход. Он облачился в доспехи, повязал плащ и со своим оружием в руках вышел из рыбацкого домика на берегу. Вскоре и войска были готовы выдвинуться. Горд торопил всех, заставляя быстрее двигать ногами. Путь отряда лежал через дубовую рощу, где, вероятнее всего, прятались оборотни, поэтому принц приказал всем быть наготове и внимательно смотреть по сторонам. Среди высоких сугробов возвышались могучие голые деревья. Снега было чуть ли не по колено воинам, поэтому войско шло медленно, но Горд не переставал всех подгонять. Он уверенно шел в шагах десяти вперед войска, пока до него не донесся едва слышный запах псины. «Проклятый плащ!» — выпалил принц, остановившись и принюхавшись, после чего продолжил движение. Только хруст снега под ногами нарушал полную тишину, в которой двигалось войско. «Льет пропал!» — раздалось где-то в хвосте отряда. «Льет пропал! Льет пропал!» — доносилось все громче до ушей горта. «Началось!» «Построиться!» — скомандовал Горд. «Построиться!» — дублировал Брун. Пешие воины выстроились в плотное кольцо, выставив вперед стену копий. В центре разместились лучники, готовые прикрыть соратников. Горд медленно двигался спиной в сторону кольца своих воинов. Немногочисленные всадники топтались по кругу, прокладывая себе путь сквозь высокие сугробы через неплотно растущие деревья в попытке выследить оборотней. Всадники, проскакав весь периметр, никого не обнаружили. Следов Льета также не было. Горд махнул рукой, и войска перестроились в походную колонну. Не прошли они и десяти метров, как где-то над их головами раздался зловещий вой. Принц поднял голову, осматриваясь. Используя сплетение веток, на каждом дереве вокруг них скрывались оборотни. Заподня! Не успел выкрикнуть Горд, как с дерева перед всадниками в снег упало тело пропавшего солдата. Лошади заржали и начали вставать на дыбы, а с деревьев на них кинулись волки. «Построиться!» — взревел Горд. Но было уже поздно. Твари градом рухнули на головы северян. Завязался бой, а звери все сыпались с деревьев. Горд рубанул одного мечом, другому пробил череп топором. «Построиться!» крикнул Горд, и его громкий голос разнесся эхом по всей роще. Войска, отбиваясь в спешке, начали двигаться навстречу друг другу, сжимаясь в кольцо. «Садники, ко мне! Коня мне!» Продолжал кричать Горд. Конные воины ринулись навстречу принцу, прорубая дорогу через стаю волков. Те, кого оборотни сбивали с лошадей, продолжали бой пешими, отходя в сторону кольца, уже выстроенного сибирянами. Всадники построились квадратом по левую руку от принца. Кто-то подвел ему коня. Гор, закинув за спину топор, запрыгнул на лошадь. «Вперед! За мной!» Принц поднял коня на дыбы и указал в сторону серого волчьего пятна, безуспешно пытающегося прорвать плотный строй солдат. Волна за волной волки накидывались на сибирян. Первые ряды с большими каплевидными щитами останавливали стремительный натиск зверей. Вторые кололи копьями и рубили их мечами через головы своих товарищей. Раздался очередной бой, и оборотни, все как один, отхлынули от боевого построения северян. Они помчались в сторону несущихся на них всадников. «Убьем их!» — раздался голос приказчика. И кольцо разошлось в разные стороны, единым потоком хлынов на убегающих от них оборотней. Зажатые между коницей, горта и копьями пеших воинов — Звери метались со стороны в сторону, кидаясь то на одного, то на другого, и гибли. Горд пронесся, не останавливаясь, через всю толщу врага, на скаку срубая одну голову за другой. Снег побагровел от пролитой крови. Оставшиеся в живых волки выбегали из леса, преследуемые разъяренными северянами. Горд гнал оборотни до самого Аутгиера. Поселок также был пуст. Твари скрылись в узеньких улочках среди множества домов. «Дождемся остальных, потом истребим каждое чудовище в стенах этого городка, а затем убьем каждого оборотня на всем востоке, вплоть до черного леса!» — огласил Горд, развернувшись к своим товарищам, опьяненным очередной победой.